Глава 13. Бриджит. Следующие недели выдались кошмарными, и не только из-за болезни Иран, затишье в рабочем графике освободило кучу времени для переживаний по поводу отречения Николая. Я стану королевой. Может, не завтра и не через месяц, но однажды, а однажды это в любом случае слишком скоро я поднесла бокал к губам и уставилась на ночное небо. Со дня моего разговора с Николаем прошло три недели. Сотрясение прошло, и я давно оправилась от простуды. Запястье по-прежнему приходилось беречь, но в остальном я снова пришла в форму, а значит, мне приходилось посещать бесконечные собрания и обсуждать, как и когда объявить об отречении, как справиться с общественной реакцией как спланировать мой переезд обратно в Эльдору и миллион других вопросов, от которых голова шла кругом. В то утро моя семья, Маркус и я договорились сделать официальное объявление через месяц. Вернее, договорились все остальные, а я согласилась, потому что другого выбора не было. Один месяц. Остался месяц свободы. И все. Я собиралась сделать еще один глоток, но дверь на крышу со скрипом отворилась. Я выпрямилась и изумленно раскрыла рот, когда из-за нее появился рис. Судя по его бровям, он удивился не меньше моего. «Что ты здесь делаешь?» — спросили мы одновременно. Я фыркнула. «Мистер Ларсон, я дома. Только я могу задавать этот вопрос. Не думал, что кто-то сюда ходит». Он присел рядом, и я старалась не замечать, как приятно от него пахнет аромат мыла в сочетании с его собственным запахом, чистым, простым мужественным. Мы были на крыше одной из северных башен дворца, куда можно попасть только из служебного коридора возле кухни. По сравнению с большой крышей и ее террасным садом, это казалось ничтожной. Тут едва хватало места для двух стульев. Но именно поэтому мне здесь нравилось мое тайное убежище, куда я убегала, когда хотела подумать и спрятаться от посторонних глаз. Я допила остатки вина и потянулась к бутылке у ног, но поняла, что она пуста. Я редко столько пила, но нужно было как-то облегчить тревогу, нависшую надо мной в последнее время, словно черное облако. «Только я. Об этом месте почти никто не знает», — сказала я. «Как ты его нашел? «Я найду что угодно». Рис ухмыльнулся, и я наморщила нос от его высокомерия. «У меня есть чертежи дворца, принцесса. Я знаю, здесь каждый закаулок. Это моя работа», — закончила я. «Знаю. Можешь не повторять». То же самое он сказал в кабинете доктора Хаузен. «Сама не знаю, почему это так меня раздражало. Возможно, мне на мгновение показалось, что его беспокойство выходит за рамки профессиональных обязанностей. И, возможно...» На мгновение я могла поклясться, что сама этого хочу. Хочу, чтобы он заботился обо мне, не как о клиентке. Губы риса изогнулись, прежде чем его взгляд переместился на мой лоб. Как синяк. Проходит, слава богу. В том месте, где я стукнулась о ветку, еще оставалась небольшая ссадина, но она выглядела лучше, чем ярко-фиолетовый синяк. И уже не болит. Хорошо. Он осторожно провел по синяку пальцами, и мое дыхание сбилось. Рис никогда не прикасался ко мне без необходимости, но сейчас необходимости не было, значит, он этого хотел. Будь осторожнее, принцесса. Ты уже говорил. Я буду повторять это, пока не вобью тебе в голову. Поверь, эта информация уже в моей голове. Как иначе, если ты продолжаешь меня пилить? Несмотря на ворчание, я находила в его недовольстве странное утешение. В мире, где все менялось так быстро, Рис чудесным образом оставался самим собой, и я хотела, чтобы так было всегда. Его рука еще на мгновение задержалась на моем лбу, прежде чем он отстранился, и в мои легкие вернулся кислород. Итак, Рис отклонился назад и убрал руки за голову. Потом спросил, не глядя на меня. «Кого ты обычно сюда приводишь?» «Что?» Я недоуменно склонила голову на бок. «Я никогда никого сюда не приводила. Два стула». Он кивнул на мой, потом на свой. «Для кого второй?» Его тон был небрежным, но за ним скрывались сильные эмоции. «Не для кого. Здесь два стула, потому что...» «Я запнулась». «Не знаю. Наверное, я надеялась, что когда-нибудь найду человека, которого захочу сюда привести. Глупые романтические мечты. Как мы с таинственным парнем пробираемся сюда, чтобы целоваться, смеяться и болтать всю ночь, но шансы на это таялись каждой минутой. Хм. Рис помолчал секунду, потом спросил. «Хочешь, я уйду?» «Что?» «Я как заезженная пластинка. Возможно, из-за травмы головы повредился мозг. Прежде я никогда не была такой бестолковой. Похоже, здесь твое секретное место». Не знал, что вторгаюсь, когда пришел, угрюмо сказал он. Что-то теплое прокатилось по моему животу. Ты не мешаешь, заверила я. Останься. Пожалуйста. Я рада компании. Хорошо. И он остался. Я не смогла сдержать улыбки. Не думала, что мне понравится с кем-то делить это место, но присутствие Риса было мне приятно. Он не стремился заполнить тишину, ненужной светской беседой, и его присутствие успокаивало, хоть и немного раздражало. Когда он рядом, я в безопасности. Я вытянула ноги и случайно опрокинула пустую бутылку из-под вина, которая покатилась по полу к Рису. Мы одновременно наклонились, ее поднять, и наши пальцы на секунду соприкоснулись. Нет, даже не на секунду, на долю секунды. Но этого оказалось достаточно, чтобы по руке и по позвоночнику пробежал ток. Я отдернула руку, и кожу обжег жар, когда он взял бутылку и поставил ее с другой стороны стула, подальше от наших ног. Мимолетное прикосновение показалось неприличным, будто мы совершили нечто запретное. «Смешно. Мы даже не хотели. Это была случайность. Ты слишком много думаешь». Из-за облаков выглянула часть луны, и по башне разлился свет, озарив лицо риса. Оно оказалось мрачнее, чем минуту назад. Тем не менее, он был прекрасен. Не как идеальная скульптура античного бога, а как он сам, простой и беззастенчиво мужественный. Темная щетина, маленький шрам на брови — Стальные глаза. Внутри все перевернулось. Я изо всех сил старалась не думать об уединенности этого места. Мы можем делать что угодно, и никто не узнает. Никто, кроме нас. Слышал, на следующей неделе мы уезжаем, сказал Рис. Мне показалось, его голос прозвучал напряженно, будто он тоже противился чему-то, что не мог полностью контролировать. Да. Я надеялась, мой голос дрожал не так сильно, как мне казалось. Состояние дедушки стабилизировалось, и нужно завершить дела в Нью-Йорке, прежде чем я перееду сюда. Я осознала свою ошибку, прежде чем слова слетели с губ. Я еще не рассказывала Рису об отречении Николая, а значит, он не знал о моих планах вернуться в Аттенберг. Навсегда. Рис замер. «Переедешь?» он говорил спокойно, но в глазах собиралась буря сюда я тяжело сглотнула да ты не говорила мне об этом, принцесса голос все еще спокоен, но все еще опасен, как затишье перед бурей, наверное и мне стоит быть в курсе. решение не окончательное, но план таков я хочу быть ближе к дедушке, отчасти это было правдой. Он хорошо восстановился, и за ним круглосуточно наблюдали специалисты. Но я все равно беспокоилась и хотела быть рядом. Впрочем, как кронпринцессе, мне следовало вернуться в Аттенберг и для обучения. Я уже отстала на десятилетия. Ноздри риса раздулись. «Когда ты собиралась мне сказать?» «Скоро», — прошептала я. Дворец держал отречение Николая в строгом секрете, и я не могла говорить о нем до официального объявления. Я могла бы и раньше сообщить Рису, что возвращаюсь в Эльдору под предлогом болезни дедушки, но мне хотелось как можно дольше притворяться, что все нормально. Глупо, но в последнее время я неважно соображала и не могла объяснить собственные действия. В глазах Риса что-то мелькнуло. Если бы я его не знала, подумала бы, что ему больно. «Что ж, теперь ты, наконец, сможешь от меня избавиться». Невозмутимо сказал он, но его лицо словно окаменело. В понедельник я поговорю с боссом и начнем оформлять документы для увольнения. Увольнение. Мое дыхание, мое сердце замерли. Ты уйдешь? Здесь я тебе не нужен. У тебя есть королевская охрана. Я подам в отставку или дворец расторгнет контракт. Финал один. Эта мысль не приходила мне в голову, но он был прав. Дворец нанял Риса, чтобы не отрывать членов Королевской гвардии от семей, пока я жила в США. Теперь, когда я возвращаюсь, наемник больше не нужен. Но я... Ты мне нужен? Да, мы с Рисом поладили не сразу, но теперь я не могла представить жизнь без него. Похищение, выпускной, болезнь дедушки, десятки поездок, сотни событий. Тысячи крошечных мгновений. Например, когда я заболела, он заказал мне куриный суп, или когда я оставила дома куртку, он одолжил мне свою. Он прошел со мной через все. Значит, все. Я сморгнула боль в глазах. У нас остался месяц, а потом ты просто уйдешь. Глаза Риса потемнели до черноты, а на подбородке дернулся мускул. Не переживай, принцесса. «Может, твоим телохранителем снова станет Буд, как в старые добрые времена?» Меня вдруг охватила необъяснимая злость. На риса, на его небрежный тон, на ситуацию в целом. «Может быть», — выпалила я, — «жду не дождусь. Он был лучшим из моих телохранителей». Удар ниже пояса, и, судя по тому, как замер рис, точно в цель. «Отлично. Значит, все от этого только выиграют» сказал он ледяным, сдержанным тоном, встал и пошел к выходу, не оглядываясь. За ним захлопнулась дверь, и я подпрыгнула. Боль в глазах усиливалась, и наконец по щеке скатилась слеза. Я сердито ее вытерла. У меня не было причин плакать. Я много раз меняла телохранителей и привыкла прощаться с людьми. Мы с Рисом проработали не так долго. Буд провел со мной четыре года, и я не плакала, когда он ушел упала еще одна слеза я вытерла и ее принцессы не плачут в голове раздался строгий голос Элен она права я не проведу последний месяц свободы страдая по Рису Ларсону мы вернемся в Нью-Йорк я улажу дела и буду наслаждаться каждой минутой оставшегося времени как простая принцесса а не будущая королева к черту приличие и протокол Если я когда-нибудь и смогу пожить в свое удовольствие, то именно сейчас Рис имеет что-то против его проблемы.